Глава третья. Долетели до Москвы очень быстро. Каких-то девять часов, и мы были на месте. Во время полета меня одолевали воспоминания. Я вспомнил своих старых друзей, Андрюху, Мишку. Как они там сейчас, интересно. Нужно обязательно повидаться с ними. Конечно же, я вспомнил о своей матери. Обязательно нужно было сходить к ней на могилку. Давно я там не был». Пока мы летели, у меня складывалось очень неспокойное ощущение какой-то беды. — Петь, ну что ты такой грустный? — спросил меня полковник Воронов. — Смотри, домой летим. У тебя должно быть хорошее настроение. — Может, с ребятами повидаешься? — Ну, Петь, ну что ты такой грустный? Давай повеселей. — Да что-то мне не весело, Сергей. Я вот задумался о твоих словах по поводу детей и семьи. Может быть, я зря все-таки согласился? «Да ладно тебе, Петя, все, решение принято, обратно уже ничего не вернуть. Так что привыкай быть новым бойцом центра «Заря-1». «Заря-1?» — переспросил я. «Да, центр специальной подготовки «Заря-1». Он находится в Московской области, на старом заброшенном военном объекте времен Советского Союза. На самом деле по России разбросаны еще три таких центра. «Заря-2», «Заря-3», «Заря-4». «Заря-2» находится на Урале. Заря-3 находится под Новосибирском, Заря-4 самый холодный, он находится в Антарктике. Да, Петенька, в Антарктике. А что ты так удивленно на меня смотришь? Там холодно, сервера и спецтехническое оборудование тепла выдают на много-много киловатт. Зачем тратиться на его охлаждение, когда есть хорошие погодные условия? В общем, Петя, отдыхай, собирайся с мыслями и готовься. К чему мне готовиться? Как к чему? К подвигам, спасению нашей планеты. — В защите наших сограждан и, конечно, к своей работе. — И какая будет у меня работа? — грустно спросил я. — Что ни на есть самое лучшее в мире — Родину защищать? — Ну ты сам посуди. Попадешь в чужой мир, будешь общаться с инопланетянами, глядишь, может быть, чему-нибудь научишься. А может быть, и станешь каким-нибудь известным боевым начальником. — Сейчас я могу тебе сказать только одно. От тебя зависит очень многое в том числе и победа над нашим общим врагом. Сергей, у меня появились вопросы по будущей моей работе. Могу я их тебе сейчас задать? Нет, Федя, давай вопрос отложим до прилета. Прилетим, ты обустроишься на месте, а там я на твои вопросы отвечу, как новый руководитель Центра «Заря-1». То есть ты будешь в моем подчинении. Ясно тебе, Петр? Так точно, товарищ подполковник. Так. И давай, Петр, договоримся. Так точно, товарищ подполковник. «Все, забыли эти слова. Ты не на службе. Если ты ко мне хочешь обратиться, то обращайся ко мне, Сергей, или командующий первой фракции». «Понял, товарищ командующий первой фракции, Сергей». Сергей улыбнулся. Видимо, ему понравилась моя шутка. Тем временем мы подлетали к Москве. Москву немного припорошило снегом. Моему взору открылись новые свежепостроенные высотки. Еще пятнадцать минут, и мы приземлились на одном из многочисленных законсервированных военных объектов Московской области. После приземления вертолета мы выдвинулись в сторону большого и черного ангара. Мне тут же в нос ударил противный запах аммиака. Поморщив нос, я очень громко чихнул. — Будь здоров, Петр, — сказал мне Сергей. — Что, отвык от родного московского воздуха? — Да, — ответил я. — Отвык. Ведь я-то жил на чистом воздухе пять лет. Ну, ничего, Петр, привыкай. Там, в ангаре, есть секретный бункер, построенный еще во времена Советского Союза для высших чинов государственной власти. Там мы и обитаем. Воздух там, конечно, не сибирский, но дышать можно. Я уверен, тебе очень понравится. С этим наставлением от Сергея мы выдвинулись в ангар. До ангара мы добрались достаточно быстро. Я остановился и посмотрел в небо. Когда еще я увижу это красивое русское небо, это ослепительно красивое и теплое солнце? Я не знал, что ждет меня впереди, поэтому я ловил каждый момент. Около входа в ангар нас встречала группа военных. Среди них был мужичок невысокого роста, полноватый и с залысиной на голове. Мундир на нем смотрелся как мешок, но при этом в нем виднелась военная выправка. Сергей поздоровался с ним и представил его. Это оказался прапорщик Семенов. Он заведовал снабжением и логистикой на этой базе. Не сказать, чтобы он мне сразу понравился. Но в нем что-то меня очень сильно смущало. Двигался он как-то неестественно, подняв правую руку так, как будто она лагала в какой-нибудь компьютерной игре. Прапорщик развернулся ко мне. «Здравия желаю, товарищ майор!» Эти слова прозвучали с огромным заиканием. Складывалось впечатление, что Семенов только что выучил русский язык. «Здравия желаю, товарищ прапорщик!» — выпалил я. — Рад нашему знакомству. Меня зовут Петр. Да, — Да-да-да, да. Мне уже сообщили о вашем прибытии. Очень рад. — Надеюсь, полет прошел нормально? — Да, спасибо. Все хорошо. — А по вам так не скажешь. Выглядите вы как-то кисло. — Вам нехорошо? Петр отмечал свою новую должность. Ну и, как положено, отметил это дело. Встрял в разговор Воронов. — Товарищ прапорщик, подготовьте капсулу номер 1333. — Петр сейчас прибудет, и ему нужно немножко в ней побыть. Под этим номером раньше очень хороший боец был. Вы уверены в этом? Да, это приказ руководства. Ну что ж, хорошо. Желаю вам, Петр, успехов. Уверен, что мы с вами очень скоро встретимся. Я не смог ничего ему ответить, так как меня резко затошнило. Я смог только кивнуть головой, и в этот момент я полностью отключился. Очнулся я в комнате на больничной койке. Мне слышался какой-то очень странный, почти зверский голос. «И ты мне говоришь, что это один из самых лучших ваших бойцов?» «Да он наблевал мне на ногу! А ты знаешь, что это значит для нашей расы?» — просил незнакомец. И тут я расслышал ответ Воронова. «Успокойся. Он скоро в себя придет, и ты убедишься сам. Это действительно самый лучший боец. Я тебе за него ручаюсь». «Хорошо, было бы так. А то я самому ему башку отгрызу». «Все, все, Гена, заканчивай. Напугаешь парня». А он что, из пугливых у тебя? Ну и пусть. Как тот Андрей намочил штаны при виде меня. Вот я посмеялся. Я открыл глаза. Моему взору предстало существо, отдаленно напоминающее не то ящерицу-переростка, не то крокодила-мутанта. Я кое-как открыл глаза. При виде меня и того, что я очнулся, на меня повернулись и стали смотреть. Ящерица-переросток выпучил на меня два своих желтых глаза, Его тело было покрыто зеленоватым чешуйчатым слоем, морда у него была вытянутая, чуть-чуть приплюснутая, а скал хищный во все свои белые острые зубы. «Твою же мать!» — воскликнул я и вскочил с кровати. «Ты кто?» — я смотрел на ящерицу. Немного помедлив и прищурив правый глаз, ящероподобный двинулся на меня. «Очнулся! Генодрин Бевкуш Великий! Рептименс!» — сказал ящер и протянул мне свою здоровенную с мою голову лапу. Тут я смог рассмотреть этого ящера во всей его красе. Ростом он был метра два с половиной. Просто гора мышц. Ноги были похожи на лапы. В общем, все, как я видел в сети. Черт, передо мной стоял настоящий рептилоид. — Гена, тебе уже пора, — сказал доктор в белом халате из-за спины рептилоида. — Ну да, увидимся, Петр сказал рептилоид и быстро вышел за дверь. Кто это? спросил я. Он тебе ответил, кто он? сказал доктор. А вы кто? Ох, точно, извини, Петр. Я доктор. Пучков Николай Васильевич. Все меня зовут док Фракции 2. А ты можешь ко мне обращаться, как тебе будет удобно? По имени или по прозвищу? Я, Петр. Протянув руку, я поздоровался с доктором. Как себя чувствуешь? спросил доктор. — Нормально. Тошнота ушла. — Хорошо. Ты можешь идти. Выйдешь в коридор и поверни направо. Затем иди по коридору метров двести. Там будет поворот и будет стоять дежурный. Подойдешь к нему и скажешь, что ты от меня. Понял? — просил доктор. — Да, понял. А что дальше? — Дальше тебе все объяснят, введут в курс дела, расскажут, как мы тут живем и все правила. — Хорошо. Я встал с койки и направился к коридору. Выйдя за дверь, я увидел овальный коридор, освещаемый редкими тусклыми лампами. Почти ничего не видно. Повернул направо и двинулся к дежурному. Не успел я пройти и трех метров, меня кто-то окликнул. «Эй, пивка попить не хочешь, лузер?» Я обернулся. Передо мной стоял крепкий спортивный парень, ростом примерно метр восемьдесят. А рожа-то все равно рязанская. Это был мой друг детства Андрюха. «И ты тут спортсмен!» — воскликнул я, и мы обнялись с Андрюхой. — Как я рад тебя видеть! Петь, мы сколько лет не виделись? — Десять или двенадцать лет, — спросил Андрюха. — Да около того. — Блин, да здоровым мужиком стал, смотрю. Спортом-то ты точно занимаешься? — Да, есть такое. — Ну, рассказывай, где ты, как живешь, чем занимаешься? Женился, небось, дети там, как мама твоя. — Мама умерла, — с горечью ответил я. — Прости, не знал. «Соболезную?» — пустив голову, сказал Андрей. «Я руководитель особого отдела в ГРУ, в звании майор». «Охренеть! Значит, все правда, что про тебя говорили? Что спецы тебя завербовали?» «Да, это правда». «Так значит, тебя прислали сменить Сергеева?» «Какого Сергеева? И почему я должен его сменить?» «Ну как, тут руководитель Зари один подполковник Сергеев. Он тоже из ГРУ. Вчера его сняли с поста руководителя и сказали, что назначат нового». Это явно не я, Андрюх. Почему? По качану. Ладно, давай, рассказывай, как сам. Как там Мишка? Мишка, протянул Андрей, и мне это очень не понравилось. Мишка погиб год назад, сухо сказал Андрей. Я опустил голову, мне было больно это слышать, что моего друга больше нет. Я решил, что узнаю причину его смерти и накажу, если будут виновны в его гибели. Меня распирали злость и обида. Но в этот момент я вспомнил «Буду погибать молодым! Буду погибать молодым!» Запел я, и Андрей запел в тон со мной. Эту песню пел мистер Малой, популярный в те времена, когда мы были подростками, и Мишка очень ее любил напевать. Можно сказать, спев эту песню, мы почтили память нашего друга. — Ну, а ты как сам? — спросил я. — Да так... После того, как нас приняли СБшники, я поступил в институт спорта, а параллельно работал на СБшников. Был информационным аналитиком, затем повысили до старшего аналитика. После окончания инса я пошел в армию и служил в ВДВ. После срочки подписал контракт с СБшниками и стал старшим оперативным сотрудником отдела физзащиты. Чуть больше года назад мне было поручено встретить домодедово нашего агента, который возвращался с очень важной оперативной информацией от наших агентов с Запада. «Каково было мое удивление увидеть Мишку, нашего Мишку. Это он был тем самым агентом, представляешь? Я обрадовался, и он был рад меня видеть. В общем, я решил отступить от инструкции и немного посидеть с Мишкой в ресторане. А когда мы еще увидимся, бог знает. Заехали в один из ресторанов на Кутузовском, сели, заказали еды, выпить». Сидели часа два, болтали обо всем, тебя постоянно вспоминали. Как-то в разговоре Мишка обмолвился об этой программе. Такую чушь рассказал, как мне тогда показалось. Но не успел он закончить рассказ, как его... Андрей замер, смотря прямо мне в глаза. А я не стал их отводить, так как понял, что произошло дальше. В него стрелял снайпер, чисто и быстро сработано. Мы нашли место стрелка, но больше ничего не нашли. Ни отпечатков, ни следов ДНК. В общем, работали профи». Андрей замолчал и посмотрел на меня. «Продолжай», — сказал я. «Меня арестовали в тот же день. Просидел я в казематах около месяца. Да и честно, мне было плевать, что со мной будет. Я виноват в его гибели, понимаешь, Петь? Однажды приехал Калинин Сансаныч, Ну и рассказал мне про эту базу. Предложил, так сказать, отомстить тем, кто убил Мишку. Я согласился, конечно». Мишка должен был передать информацию о новых разработках американцев. Они там в игре что-то секретное нашли и проводят сейчас эксперименты. Мишке удалось узнать, что это. «Стоп», — сказал я. «Значит, Калинин был в курсе всего этого и знал, что случилось с Мишкой и где ты?» «Да, конечно», — ответил Андрей. «Я как-то пытался у него выяснить, что с тобой, где ты. Есть ли возможность свидеться?» Он резко ответил, молодного одного друга просрал, второго хочешь потерять. Я больше не пытался выяснить, как ты. Надеялся, что у тебя все хорошо, и ты не в конторе работаешь. «Ясно», — сказал я. «Мне нужно к дежурному и куда-то там заселиться». «Андрей, я не виню тебя в гибели Мишки. Тебя подставили, и вас ввели, видимо, с самого аэропорта. Наверное, ты тем самым, что отступил от инструкций, продлил Мишке жизнь на несколько часов». Скорее всего, была готова засада по вашему маршруту, и Мишку бы все равно убили, не дали бы ему доехать до конторы. А это значит, что в конторе крот, и я его найду. — Погоди, — остановил меня Андрей, — давай я тебе все покажу и расскажу тут про все, ладно? — Хорошо, веди меня, — сказал я. — Насчет крота ты, это, Петь, серьезно? — недоверчиво спросил Андрей. Ведь о том, что Мишка прилетает, и наш маршрут следования по городу знали пять человек, включая Калинина. Абсолютно. По дороге мне все их фамилии и данные расскажешь. А теперь веди уже меня!» Рявкнул я, и мы пошли по коридору в сторону яркого света. Когда мы вышли на свет, то передо мной был пост с военным дежурным. Андрей подошел к дежурному, сообщил, мол, он теперь мне тут все покажет и расскажет, и попросил доложить наверх, что я буду сопровождаться Андреем. Дежурный молча выслушал и кивнул, пропуская нас через турникет. Такого размаха я точно, ну, никак не ожидал. Железобетонный купол, вот только поистине невероятных размеров, в высоту не менее полукилометра, из-за чего потолок размывался и терялся в сизоватой дымке. Огромное количество прожекторов под потолком создавало иллюзию дневного света в летний полдень. Внизу же расположился самый настоящий жилой городок с девятиэтажными домами, со спортивной площадкой, большим футбольным полем, и поодаль стояли два административных здания, пяти и семи этажей. Одним из них была поликлиника, со слов Андрея, в ней есть все, даже операционная и больница. Второе здание занимала администрация базы «Заря-1». «Я и не подозревал о таких объектах в Подмосковье», — проговорил я, пораженный увиденным. «Причем это ведь совсем недалеко от Москвы. Мы всего за полчаса доехали от Мукада, добавил Андрей. «Хотя есть по Кутузовскому шоссе еще какие-то секретные ангары, но они в разы меньше этого. Этот строился для верхушки КПСС, в том числе для товарища Сталина. Вот какие раньше масштабные вещи строили. А сейчас? Вроде двушка у тебя, а площадь как в однушке». Мы двинули в административное здание» поднялись на пятый этаж и прошли в конференц-зал. Тут уже находилось человек пятнадцать, и хотя места хватило всем, мы едва не опоздали. Находящийся на сцене подполковник Воронин в строгом деловом костюме уже проверял микрофон, готовясь к выступлению. «Сергей Михайлович Воронов, руководитель «Заря-1» и дипломат нашей фракции», — представился он и попросил выключить свет. В зале погас свет, и экран за спиной докладчика осветился. С экрана на нас смотрело человекоподобное, высокое, сухощавое, с бледной кожей и белыми длинными опрятно собранными волосами на голове существо в накинутом на плечи красно-алом плаще поверх металлического, золотого, латного доспеха. Тонкие надбровные дуги, широкий лоб, абсолютно черные глаза без белков, тонкий нос и угловатый подбородок, плотно сжатые алые узкие губы, Обе руки гуманоида сомкнуты на рукояти искрящегося широкого щита с клинком. Итак, начну с самого важного и основополагающего. Перед вами правитель Ахнут Пикас. Он один из трех правителей могущественной космической древней расы архонов и полновластный хозяин обширнейших территорий в нашей галактике. В том числе по всем космическим законам теперь ему принадлежат права и на нашу с вами родную планету Земля. Я понимаю, что звучит это невероятно и шокирующе, но судьба человечества находится полностью в руках этого существа. Сразу уточню, что архоны нам не враги, а скорее покровители, наставники и защитники. В любом внешнем конфликте они, конечно, выступят на нашей стороне, но при этом каждую секунду вы должны помнить, что правитель Ахнут Пикас в данный момент имеет полное право отказаться от защиты человечества с землей или даже полностью уничтожить нашу цивилизацию, если люди проявят хоть малейшее непочтение или неповиновение по отношению к своим сюзеренам-архонам. И у него хватит сил это сделать, уж поверьте мне». В зале стало так тихо, что присутствующие даже дышать стали через раз, шокированные полученной информацией. Сергей Михайлович выждал небольшую паузу и убедился, что все осознали важность сказанного им, после чего продолжил. Теперь, когда сложившийся расклад вам известен, давайте обсудим то, ради чего вас всех и пригласили. Ваша роль и основная задача — вступить в виртуальную игру. Наверное, я был единственным из всех собравшихся в зале, кто не впервые видел ролики с пришельцами и с участием мархонов. Да, это была моя работа на базе в Сибири — собирать и классифицировать совершенно секретную информацию о пришельцах. Любой информации в сети было больше, чем где-либо. Да и новости появляются гораздо быстрее в сети. Наверное, я бы тоже не поверил в «Первый контакт», как и миллионы других людей по всему миру. Случилось мне увидеть этот ролик в прошлом году на одном америкосовском ресурсе. Там шло дикое обсуждение темы пришельцев и их посланников. Но сейчас, после сообщения Сергея Михайловича о шатком положении человечества, я отнесся к увиденному с большим вниманием и попытался быстро все проанализировать. «Два кай безопасности Земли? Интересно, это вообще сколько?» «Год, два, три?» Я не постеснялся встать и задать этот вопрос Воронову. «Отличный и очень правильный вопрос», — воодушевился Воронов и с готовностью принялся отвечать. «Мы давно уже выучили систему исчисления времени и архонов и знаем, что кай, в переводе на привычные нам единицы времени, означает примерно один год. Но тут есть две неясности» получить ответ на который мы пока не смогли. Во-первых, мы знаем, что на родине Архонов, планете Аркарис, время течет иначе, чем на нашей Земле, так что Кай там несколько короче, чем был бы здесь у нас. Во-вторых, мы так и не получили ответа от наших сюзеренов, с какого момента пошел обратный отсчет. Есть даже особое мнение, что отсчет пошел с момента постройки на Земле вирт-капсулы и появления первого человека в виртуальной игре. «Вирт-капсулы?» Какой-то сидящий в зале очкарик зацепился за проскочивший в речи дипломата термин. «Да, именно что верт-капсулы. В этом приведенном мной видеоролике на схемах показано общее устройство верт-капсулы, а затем пошаговый процесс ее сборки. Разные проекции, разные детали, но в итоге все достаточно логично укладывается в целостную конструкцию. Впервые сборку удалось осуществить в США». Произошло это в 1995 году. Первым человеком, отправившимся в виртуальный мир, был Джон Бейк, молодой инженер американской компании электроники. Он же стал первым человеком, успешно прошедшим в игру и прошедшим обучение. К счастью, первооткрывателю хватило ума не удаляться от точки появления, респауна, и выйти, сообщив властям о своей находке. Вскоре в игру вошли еще несколько исследователей, затем целая группа из 30 солдат. А еще через месяц наша военная разведка обнаружила строительство возле города Хитроу, подземного секретного комплекса. Очень вскоре нужные технологии появились у нас в стране, после чего в Подмосковье началось строительство и подготовка подземного объекта «Заря-1», в котором мы и находимся сейчас. «Вы говорили про обучение в игре. Можно уточнить этот непонятный момент?» Снова тот же очкарик прервал докладчика. Воронов недовольно скривился в улыбке, но все же ответил и на этот поступивший вопрос. «Да, каждый новичок сразу после создания своего персонажа должен пройти обучение в игре. Это своего рода привыкание к виртуальному телу, тренировка навыков, а заодно испытание. Успешно выбравшиеся из обучения за отведенный срок получают дополнительные очки характеристик своего персонажа или аватара, кому как больше нравится». Это редчайшая возможность усилить свои базовые характеристики персонажа, так что таким шансом не разбрасывается. Именно поэтому у нас есть инструкторы, которые займутся вашим обучением и подготовкой, так что обязательно пройдите инструктаж у них, прежде чем заходить в игру. На выход из обучения дается примерно полчаса. Вы должны научиться гарантированно достигать точки выхода из игры или респауна за 15 минут. Только после этого будете допущены в верткапсулу. Опытные наставники рассмотрят получившуюся заготовку и подскажут, какие навыки нужно брать для эффективной игры и какие характеристики усилить за счет нераспределенных очков. «А где находятся верткапсулы?» Не унимался очкарик, хотя на него уже стали недовольно шикать соседи по залу. «Вопрос про верткапсулу последний, на который отвечу прямо сейчас». Остальные же вопросы будете задавать после окончания моего выступления, иначе мы с вами так никогда и не закончим. Проговорил Сергей Михайлович, недовольно. Итак, верткапсула и ее местонахождение. У нас с вами всего одна верткапсула для одного игрока. Размещена она в ваших комнатах для проживания. И она будет работать, получая энергию из гравитационного и электромагнитного поля нашей планеты. Но все гораздо сложнее, когда у нас много верткапсул. Десятки и сотни, и нужно организовать их синхронную работу. Ведь мало новичку войти в виртуальный мир. Ему нужно возникнуть именно в определенном месте и быть корректно идентифицированным игровым миром как член определенной фракции. Кстати, наша фракция называется Фракция 2, или сокращенно H2. Эта аббревиатура будет всегда отображаться на вашей экипировке. Убрать или стереть эту надпись невозможно. Есть еще английская фракция 3, США фракция 1, есть немецкая фракция 4. Китайцы получили название своей фракции 5. Возвращаясь к верткапсуле. Технологию размещения верткапсул нам подсказали архоны. Это как конструкция с четко определенными местами крепления индивидуальных ячеек и размещение по отношению к центру Земли. Номер вашей верткапсулы легко понять по индивидуальным номерам. «Ваша верткапсула — это номер вашей комнаты в общежитии». Я навострил уши, собираюсь услышать важную информацию про какие-то ограничения количества игроков во фракции и связанные с этим сложности, но речь Воронова была неожиданно прервана оглушительно взвывшей сиреной. Мерзкий противный, пробивающий до костей звук, напоминающий сигнал воздушной тревоги, а по всему телу начинали бегать мурашки. Затем под куполом раздался усиленный голос — «Внимание, тревога! Наша вторая застава атакована! Угроза прорыва через Черные холмы! Более 400 нападающих НПС к оружию! Всем в верткапсулы!»